Глава 5. На подлёте к планете Стеговия Алиса достала фотографии, сделанные совсем недавно студентом, которому пришлось оттуда убежать. "Смотри", сказала она Пашке. "Белые пятна на севере и юге планеты увеличились. Явно ледники надвигаются с полюсов к экватору. Значит, есть опасность, что жизнь на планете скоро погибнет". Какая страшная катастрофа! У меня уже все поджилки трясутся, сказал ей мальчик. Скорее бы там оказаться, ведь катастрофы излучают особые волны, а я единственный человек в галактике, который их умеет принимать и впитывать. Он облизнул губы красным острененьким язычком, и Алиса заподозрила, что он не только смотрит на катастрофы, но и питается ими. Не будь катастрофы, мальчик умер бы от голода. Где будем садиться? Спросил Гайдо. "Давай сначала осмотримся", предложила Алиса. "Снижайся и включи кинокамеру. Нам нужно понять, кто здесь обитает". Гайдо снизился у оконечности северных ледников. Это было грустное зрелище. С обреющего полёта можно было рассмотреть, как километровая стена льда медленно ползёт по равнине, снося холмы, заполняя реки и озёра, как спички ломая деревья. Невероятная скорость для ледника. сообщил Гайдо, километров в час, и за день температура падает на градус. Ещё несколько недель и вся планета будет покрыта льдом. "Это ужасно", сказала Алиса. "Как только мы вернёмся домой, надо будет сообщить в службу галактической безопасности. Может быть, они найдут способ обогреть планету". Ух, какая замечательная катастрофа! и мальчик потирал ручки. Ему нравилось то, что он видел на экране. Совершенно ненормальный человек. произнёс Гайдо. Как все гении, согласился катастрофист. Как все гении, я выгляжу ненормальным с точки зрения банальных и глупых существ. Гайдо замолчал. Ему не нравилось, что его отнесли к банальным существам, но что возразить он не сообразил. Гайдо летел совсем низко, под ним раскинулись обширные леса. Большинство деревьев стояли без листвы, замёрзшие или гибнущие. Ещё несколько месяцев назад это были тропические вечно зелёные леса, которые не могут выжить в холодном климате. Вскоре миновали большое озеро, по берегам которого росли пальмы. Листья пальм пожухли и стали бурами. Там, на берегу озера, они увидели первых обитателей планеты. В озере плавали ящеры. У них были округлые тюлени тела с короткими хвостами и длинными шеями, которые заканчивались маленькими змеиными головами. «Водоплавающая ящера», — сказал Пашка. Похоже на наших земных плезиозавров. Какие размеры гайдо? Длина 12 м, ответил корабль, включая хвост. Недолго им здесь плавать, сказал катастрофист. Видите, уже лёд по берегам образуется. Озеро осталось позади. Правда, всегда можно будет проглядеть его на видео. Через полчаса полёта Алиса заметила, что растительность внизу уже не так огненна, как возле ледника. Видно, здесь у экватора было теплее. Между холмами, покрытыми лесами, тянулась степь, где бродило немало животных. По степи медленно с достоинством брели корабли-саванны — гигантские динозавры на толстых ногах. Они лениво срывали листву с деревьев. Похожие на ощипанных страусов, между ними носились тайками прыгающие птицы-ящеры — Несколько летающих ящеров возились вокруг трупа погибшего гиганта, терзая его и вырывая загнутыми зубастыми клювами куски мяса. Гай дотошно снимал всех животных и пейзажа, собирая информацию для путешественников. Скорость тепь кончилась, и корабль понёсся вдоль колоссального скалистого обрыва, вершина которого исчезала в облаках. Обрыв был усеян пещерами, как будто оспинами. Некоторые из них особенно у подножия обрыва, были так велики, что в них мог спрятаться любой из местных гигантов. Смотрите", Смотрите, воскликнула Алиса. Они увидели, что перед одной из больших пещер стоит на задних лапах крупный зубастый динозавр, словно охраняет то, что спрятано внутри. Заметили место? спросила Алиса. Разумеется, ответил Гайдо. Он снизил скорость, чтобы получше рассмотреть обрыв. Скоро они увидели ещё пару пещер с часовыми Динозавры как по команде подняли головы, следя за Гайдо, и один из них раскрыл пасть словно, угрожая кораблю. Возможно, у них есть зачатки сознания, сказал Гайдо. Если кто и избил несчастного студента, согласилась Алиса. То вернее всего такие чудовища, как эти. Интересно, что они могут прятать в пещерах? У третьей такой же пещеры с охраны происходила в тот момент драматическая сцена. Гигантские жабы С рогами, длинной и толщиной в человеческую руку, рвались в пещеру а динозавры, защищались. Жабы полосовали рогами, покрытые крупной чешуёй и пластинами шкуры динозавров, но у динозавров были клыки и когти не хуже тигриных. Гайдо завис над сценой боя, очень хотелось узнать, чем он кончится. А кончился бой неожиданно. Жабы вдруг разом повернулись и не спеша запрыгали прочь. Динозавры тут же принялись залезать раны, не делая попытки догнать врагов. Динозавры заметили зависший над их головами космический корабль и начали скалить гигантские пасти, и подпрыгивать, угрожая Гайдо. Они уже видели нечто подобное, заметил катастрофист. В этот день он вёл себя тихо, словно готовился к встрече с любимой катастрофой, а теперь сидел, прижав нос к окулятору и только восторженно ахал, при виде ледника или гибнущих лесов. И обязательно должна попасть в эти пещеры, сказала Алиса. Зачем? — удивился кораблик. «Интуица подсказывает мне, там таится что-то важное», — откликнулась Алиса. «Ведь мы до сих пор не имеем плана действий. Мы прилетели спасать зверей. А звери об этом не знают. И мы сами не знаем, как это сделать, если на них наступает ледник. Мне уже приходилось бывать в мире, где начинался ледниковый период. Но там был сказочный мир, и ледники наступали несколько сот лет. А здесь мир настоящий». «И катастрофа настоящая!» — радостно отозвался эмальчик. Со стены упала картина, изображавшая берёзовую рощу под Вроцлавом. Ударила эмальчика углом по затылку, и хоть он храбрелся и уверял, что это не катастрофа, а просто неприятность, на голове у него выросла шишка размером с яблока. «Сначала надо выбрать место для посадки», — сказал Гайдо. «Впереди я вижу гряду каменных холмов с голубыми плоскими вершинами». На крайнем вершине есть озеро. Как вы смотрите на то, чтобы мне опуститься в озеро? Замечательно, ответил Пашка. Только непонятно, как мы будем в тебя попадать? Через верхний люк, ответил Гайдо. Я от него перекину один из манипуляторов как мостик на край озерца. Смешно, сказал Пашка. Зато если здесь есть ящера, которая не любит космических гостей, сказала Алиса. Они ни о чём не догадаются. Через несколько минут Гайдо осторожно опустился в озеро на вершине холма. Вода даже не взволновалась. «Скорее!» — торопился и мальчик. «Откройте люк! Я хочу вдохнуть свежего воздуха катастроф!» Правда, он был не одинок. Всем хотелось поскорее вылезти наружу. Гайдо открыл люк и протянул манипулятор как мостик. Оттолкнув всех, и мальчик первым выбежал на обрывистый край холма. Бесконечным зелёным ковром тянулся лес — За ним поднимались голубые горы. Ближе была видна извилистая полоса реки. Холодный ветер пронизывал до костей. Над головами пролетел небольшой ящер с перепончатыми крыльями. Порывом ветра его опрокинуло и понесло вниз к вершинам деревьев. И мальчик натянул на уши свою чёрную шляпу. Рыжие лохмы торчали из-под неё. И мальчик поморщился. «Болит?» — спросил Пашка. «Я привык к синякам и шишкам». Ответил катастрофист: "Моей профессии лучше иметь запасную голову или три". "Что вы сейчас будете делать?" спросила Алиса. "Пойду", просто ответил катастрофист. "Нюхом чую, куда надо идти. Вы не откажете мне в нескольких консервных банках продовольствия?" "Не откажу", откликнулся Гайдо. "Берите что хотите, только не задерживайтесь". Катастрофист загадочно улыбнулся. «Не стоит меня гнать!» — прошептал он. «Я вам ещё сильно пригожусь!» За пять минут Гайдо набил рюкзак катастрофиста консервными банками и протянул его манипулятором хозяину. «Спасибо!» — сказал и мальчик. «Было очень приятно с вами путешествовать!» Он обернулся, потянулся к манипулятору, чтобы взять рюкзак, зашатался. Носище и мальчика перевесило потянул его вниз — падая в воду, он схватился за пашку. Пашка не устоял на ногах и тоже полетел в холодное озеро. Но реакция Гайдо, который, как утверждал потом, предвидел, что всё кончится именно так, была отменной. Он опустил рюкзак и схватил пашку за шеврот в тот момент, когда он уже касался воды. Он поставил пашку на берег рядом с Алисой, а сам сунул манипулятор в озеро и вывел к промокшего, нахлебавшегося воды катастрофиста. "Будем сушиться и обогреваться", спросил Гайдо. Ещё чего не хватало, гордо ответил катастрофист. Он натянул лямки мокрого рюкзака. Надеюсь, там ничего не промокло, спросил он. Ничего не промокло, ответил Гайдо. Я всё предвидел. Катастрофист подобрал свою тросточку и, помахав ей на прощание, зашагал вниз с холма. Что-то будет, произнёс Пашка. Он всё ещё не мог опомниться после своего полупадения в озеро. И мальчик как будто подслушал его негромкие слова. Он неудачно наступил на камень, камень покатился вниз и по пути задел ещё два камня. Сдвинулись другие камни вокруг мальчика. И вот уже в грохоте и пыли с холма катится вниз небольшая лавина. На гребне лавины, оседлав большой серый булыжник, несётся катастрофист и мальчик размахивает тростью. Лавина врезалась в кусты. Некоторое время друзья ждали, не зашевелится ли кусты. На всё было тихо. Боюсь, произнёс Пашка, что это была его последняя катастрофа. Но как же он их не чувствует? Возмутился Гайдо. Надо мне лететь вниз и поработать с манипуляторами. Погоди, сказала Алиса. Мы сбегаем и посмотрим. Будет нужно позовём тебя. В сопровождении Пашки Алиса побежала вниз, стараясь держаться в стороне от лавины, над которой ещё стояла пыль. Внизу у речки, которая обмывала подножье холма, лавина замерла, катившись последними булыжниками в воду. Из-под них торчали ноги катастрофиста. Один из башмаков соскочил и лежал в воде. Алиса с Пашкой подбежали и, отбросив в сторону крупные камни, дрожно вытащили катастрофиста из-под лавины. Когда его положили в воду, он застонал, открыл глаза и произнёс: "Наверное, вы хотите, чтобы в довершение всего я простудился". Нет, Алиса так обрадовалась, что и мальчик жив, что совсем на него не рассердилась. Другое дело, Пашка. Послушайте, сказал он. Даже когда вы ушли от нас, вы всё равно попадаете в катастрофы. Мы же не можем вас всё время спасать. Это правильно, больше такого не повторится. Катастрофист пошатываясь поднялся. Пашка отдал ему ботинок. Я пошёл, сообщил он. Может быть, отдохнёте. просила Алиса: "Поднимитесь наверх, гайду дост вам пластырь. Шрамы украшают людей моей профессии". Ответил ей мальчик и прихрамывая перешёл речку вброд. Речка была совсем мелкой, но ему вода доставала до пояса, и раза два его чуть было не снесло.